Глава пятая. Чарльз. Чарльзу суждено уйти последним. У него впереди четыре десятка долгих лет. Деньги, известность, unzo weiter, что в переводе с немецкого и так далее. Но его трое детей будут отходить от него все дальше и дальше, навещать отца только вынужденно, по возможности реже, при этих встречах, Всем будет не по себе, ведь у них уже не останется ни общего языка, ни общих понятий. Женится он еще дважды, но ребенка у него больше не будет. Живого ребенка, который делил бы с Чарльзом его кров, смеялся, плакал, играл, носился по лестницам, просыпался среди ночи с глазами затуманенными жаром, уже не будет никогда. Быть может, для того, чтобы компенсировать эту обделенность, он опубликует несколько книг, великолепных книг об отношениях белых и черных, о возможности между ними любви, влечения и страсти, а не только сплошного насилия и господства, причем даже в минувшие века, даже под гнетом рабства, и станет доказывать, что кожа цвета кофе с молоком, как у его детей, порой может быть не залогом, самоубийственной раздвоенности и ненависти к самому себе, а знаком наследственной одаренности двойным запасом любви. В общем, несчастный человек. Он ровным счетом ничего не успеет почувствовать. Всего за несколько секунд его третья жена станет вдовой, а наброски стихов, раскиданные по письменному столу, по смертным сборникам. «Большой шикарный дом», в самом богатом квартале Нового Орлеана. Да вся штука в том, что факультет Тюейлейна в конце концов предложил ему весьма прибыльную работу. Ах, что не говори, а он каждый день отнюдь не безприятности усаживался за письменный стол, готовился к лекциям, просматривал поэтические сборники и труды по истории, делал заметки, В раздумье, глядя на маленькую хижинку приют рабов, что виднелось в дальнем конце лужайки и не содержало более ничего, кроме садовой утвари. Смотрите, как все это славно, легкий ветерок, задувая в открытое окно, играет шторой, перебирает страницы книг на письменном столе. Изысканно пышная зелень за окном еще трепещет и роняет капли после недавнего ливня. На веранде пара поношенных домашних туфель ждет, что Чальз, вернувшись домой, сунет в них ноги. Всё осталось, как было, кроме одного. На сей раз он не вернется. Он лежит вниз лицом на раскаленном шоссе. Его очки отлетели на несколько метров от места столкновения, а мотоциклист, сбив прохожего, умчался, как вихрь. «Ах, друг мой!» что стоило не сходить с тротуара. Но его мозг даже не успел зарегистрировать происшедшее. Вследствие внезапного выделения большого количества глютамата из памяти Чарльза бесследно испарились предыдущие десять минут, в течение которых он рассеянно уложил свой портфель и, завернув мимоходом в туалет, направился на улицу. «Окажись там свидетели», Они могли бы услышать, с каким треском раскололся его череп. Несколько туманных поэтических идей еще плавали там в ожидании, когда он займется ими вплотную и облечет стихотворные строфы. Все это выплеснулось на горячий асфальт. Образы его рожка для обуви, маминого пестрого фартука, желе из диких яблок, которое готовила бабушка, Красное, фантастических трещинах и складках. Земля каньона Челли. Образы, брошенные на произвол судьбы, испарились, растаяли в воздухе.